кот большой, чёрный и толстый. Как же мне не хочется уезжать от тебя, сказал мальчик, погладив большого чёрного и толстого кота. Затем он продолжил заниматься своим делом. Нужно было собрать вещи для долгой поездки. Взяв с полки кассету с записями группы Пур, одной из его любимых, Мальчик повертел его в руках и задумался: сунуть в рюкзак или оставить? Всегда трудно решить, без чего на каникулах жить не сможешь, а без чего обойдёшься. Кот, большой, чёрный и толстый, сидел на своём любимом месте на подоконнике и внимательно наблюдал за хозяином. А очки для плавания я положил? Сорбос, ты не видел мои подводные очки? Не видел, конечно. Ты же воду терпеть не можешь. Зачем тебе очки? Эх, знал бы ты, что теряешь. Плавать это так здорово. Ныряешь под воду и сухарики будешь? Неожиданно предложил мальчик, взяв в руки коробку с сухим кошачьим кормом. Он высыпал на подоконник внушительную порцию ароматных сухариков, и кот, большой, чёрный и толстый, приступил к незапланированному полднику. Жвал он медленно, растягивая удовольствие и наслаждаясь аппетитным хрустом и восхитительным ароматом рыбы. И всё-таки он у меня замечательный, с набитым ртом подумал кот. Потом поразмыслил и поправил сам себя. Да что там замечательный? Лучший из лучших, самый хороший хозяин на свете. У Сорбоса, большого чёрного и толстого кота, были все основания придерживаться такого мнения. Этот мальчик не только щедро тратил карманные деньги на покупку тех самых замечательных кошачьих сухариков, но и регулярно очищал лоток и подсыпал в него свежий наполнитель. А кроме того, с мальчиком кот постоянно расширял свой кругозор. Не проходило и дня, чтобы Сорбос не услышал от своего хозяина что-нибудь новое, важное и интересное. Они часто и подолгу сидели вдвоём на балконе и наблюдали за бурной, бестолковой, на взгляд постороннего, жизнью гамбургского порта. Заметив новый корабль, мальчик тут же обращался к коту: "Сорбос, видишь, вон тот сухогруз. Знаешь, откуда он приплыл?" Из Либерии. Это такая страна в Африке. А основал её, знаешь, кто? Бывшие рабы. Вот я, когда вырасту, обязательно стану капитаном и поплыву в Либерию на своём паруснике. Ты, Сорбос, со мной поплывёшь. Ты станешь отличным морским котом. Точно-точно. Как и все дети, выросшие рядом с спортом, этот мальчик грезил о путешествиях в дальние страны. А кот, большой, чёрный и толстый, слушал его, мурлыкал и тоже представлял себе на борту парусника, бродящего моря и океаны. Да, этот большой, чёрный и толстый кот очень любил своего хозяина и никогда не забывал о том, что обязан ему жизнью. вечным должником мальчика Сорбос стал в тот самый день, когда впервые выбрался из уютной корзины, где до этого жил в полной безопасности и спокойствии со своими семьёй братьями и сёстрами. Мамино молоко было тёплым и сладким, но котёнку очень уж хотелось попробовать рыбью голову из тех, которыми рыбаки подкармливают взрослых портовых кошек. но он ни за что не стал бы есть её всю один нет он мечтал притащить добычу в родную корзинку и промюкать братьям и сёстрам хватит высасывать молоко из матери вы что не видите какой она стала худой и слабой вот ешьте рыбу как и положено настоящим портовым котам и кошкам Незадолго до первого путешествия непослушного котёнка мама-кошка ласково, но очень серьёзно промурлыкала ему: "Ты у меня ловкий, проворный и непоседливый. Это хорошо. Но подожди ещё немного, не вылезай из корзины. Завтра или послезавтра придут люди, они решат, что делать с тобой и с остальными котятами". Вот увидишь, вам дадут милые имена и будут кормить досыта и регулярно. Вам очень повезло. Вы родились в порту, где кошек любят и не обижают. От нас людям нужно только одно, чтобы крысы держались отсюда подальше. Да, сынок, родиться в порту это большая удача для котёнка. Вот только за тебя я очень тревожусь. Ты не такой, как все котята. «Посмотри на своих братьев и сестер. Все они серые, в темную полоску, словно маленькие тигры. А ты уродился черным при черном, от носа до кончика хвоста. У тебя только одно белое пятнышко, на шее под мордочкой. Некоторые люди считают, что черные кошки приносят несчастье. Вот я и боюсь, как бы с тобой чего не случилось». Ты уж потерпи немного. Не вылезай пока из корзинки. Но Сорбос, больше всего походивший в то время на кусок угля, круглый, почти как мяч, не послушался маму-кошку. Не сиделось ему в тёплой и уютной корзинке. Так манили его рыбные головы, да и мир посмотреть очень хотелось. Ну хоть самую чуточку уйти далеко ему тогда не удалось напряжённо вытянув хвост кончик которого часто-часто подрагивал от страха и удивления он пробирался к рыболовной пристани и вдруг наткнулся на большую очень некрасивую птицу она сидела на краю причала склонив голову больше всего не понравился котёнку тёмный кожистый мешок под клювом незнакомой птицы. Не успел он, как следует удивиться и испугаться, как почувствовал, что земля уходит у него из-под лап, и он носится куда-то вниз. Сам же котёнок, как ему показалось, остался висеть в воздухе, беспорядочно кувыркаясь. Он вспомнил мамины уроки и стал искать место, куда приземлиться, причём обязательно на все четыре лапы. Вот только выбора у него не было. Внизу его поджидал широко раскрытый клюв большой чёрной птицы. Сорбос упал прямо в кожаный мешок, где было темно и очень неприятно пахло. Отпусти меня, отпусти, отчаянно пропищал он. Ну и дела. Да ты, оказывается, говорить умеешь. скрипучим голосом произнесла птица, предусмотрительно не разевая клюва. Ты что за зверь будешь? Или ты меня отпустишь, или я тебя поцарапаю? Как мог грозно пискнул котёнок. Что это моё сердце? Ты что-то вроде лягушки? А ну признавайся, ты лягушка? Всё так же не открывая клюва, поинтересовалась птица. взмолился Сорбус. Неужели непонятно, что я задыхаюсь? Точно, лягушка. Ты чёрная лягушка. Кто бы мог подумать, что такие бывают? Я кот, причём кот злой и свирепый. Выпусти меня немедленно или пожалеешь, промяукал маленький Сорбус, прикидывая куда бы побольнее впиться когтями в тёмном зубном мешке. Думаешь, я кота от лягушки не отличил? Коты, они махнатые, быстро бегают и пахнут как старые туфли. А ты? Ты точно лягушка? Попадались мне как-то лягушки было дело. Вкусные, кстати, сказать. Только те были зелёные. Слушай, лягушка, а ты случайно не ядовитая? обеспокоенно поинтересовалась птица Да, ядовитая, ядовитая. Я самая ядовитая лягушка, и ещё я приношу несчастье. Вот мне задача. Не знаю, что делать. Однажды помню, довелось мне ежом и ядовитым палакамиться. Съел как миленького, и ничего мне потом не было. А с тобой, да уж, незадача. Не знаю даже, проглотить тебя или выплюнуть. Птица бы и дальше продолжала рассуждать вслух, но что-то всполошило её и отвлекло от мыслей о еде. Она встряпенулась, захлопала крыльями и наконец разинула клюв. помятый, промокший насквозь, Сорбос ни то выпрыгнул, ни то просто выпал на землю. Тут-то он и увидел мальчика, который энергично тряс птицу, схватив её за загривок. "Да ты что, ослеп, глупый пеликан? Не видишь, кого хватаешь? Иди сюда, котёнок, этот обжора чуть тебя не проглотил", сказал мальчик и взял Сорбоса на руки. Вот так они и подружились, и дружба эта продолжалась уже 5 лет. Ласковое почёсывание за ухом отвлекло большого чёрного и толстого кота от воспоминаний о прошлом. Оказалось, что вещи уже собраны, рюкзак заброшен за спину, и мальчик готов идти. Уже в дверях он оглянулся и попрощался с любимым котом ещё раз. Увидимся через месяц. Я про тебя каждый день думать буду, честное слово. Пока, Сорбос. До свидания, толстяк, крикнули коту двое младших братьев мальчика. Большой чёрный и толстый кот услышал, как захлопнулась дверь, как дважды повернулся ключ в замке. Он проворно перебрался на другой подоконник, Из этого окна, выходившего на улицу, можно было ещё раз увидеть уезжающую семью. Да, Сорбус считал этих людей своей приёмной семьёй. Большой, чёрный и толстый кот не выглядел очень расстроенным. Он удовлетворённо вздохнул и живо представил себе, как пройдёт ближайший месяц. Эти 4 недели он будет хозяином всего дома. Единственным и самым главным один из друзей семьи будет каждый день приходить сюда, открывать очередную банку кошачьих консервов, выкладывать её в миску и заодно менять наполнитель в лотке. В остальное время Сорбос будет предоставлен самому себе. Целый месяц можно будет валяться во всех креслах и на всех кроватях. Целый месяц можно будет выходить на балкон, залезать на крышу, перебираться оттуда на ветки старого каштана и спускаться по дереву вниз, во двор, где Сорбус обычно встречался с соседскими котами и кошками. В общем, скучно не будет ни в коем случае. Так думал Сорбус, большой, чёрный и толстый кот. ещё не подозревавший о том, что на него свалится уже буквально через несколько часов